Глава 58. День авиакатастрофы. Аэропорт. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на рейс DP-311. София услышала речь по громкоговорителю и выскочила из бизнес-зала, не услышав, что посадка когда-то начиналась. Все, потом, Марк, заканчивается посадка. Люблю, до встречи!» Она положила трубку и встала в конец очереди. «Алло, Софи!» Он понял, что связь прервалась. «Я тоже тебя люблю!» Сказал Марк уже в пустоту. Софи вот-вот успела к терминалу. Длинная вереница людей почти закончилась. Пассажиры нетерпеливо спускались к автобусам в ожидании полета. «Паспорт и посадочный талон, пожалуйста». Сотрудница аэропорта оторвала его удлиненную часть. «Проходите! Счастливого пути!» Автобусы нашпиговались людьми в ожидании последних пассажиров. Двери все еще были открыты. Софи вошла внутрь, но автобусы не двигались с места. Толкание усугублялось недовольными вздохами. Спустя несколько утомительных минут сотрудники аэропорта прервали этот беспорядок и попросили пассажиров покинуть автобусы и направиться обратно к терминалу. Общая неудовлетворенность росла, генерируя еще больше негодования. Люди возвращались здание аэропорта, но Софи все еще оставалась на улице. Поднимайтесь наверх, здесь оставаться нельзя, сказала сотрудница аэропорта. Почему автобусы не поехали? Я не знаю, девушка. Всю информацию получите в аэропорту. Пожалуйста, Софи смотрела ей в глаза с искренней надеждой на ответ. Просто еще раз проверяют самолет. Это для вашей же безопасности. «Поднимайтесь, пожалуйста!» Софи медленно поднималась по ступенькам, размышляя о причинах дополнительной проверки самолета и возрождая в себе страх. Она села на скамейку, как вдруг услышала знакомый голос. «Софи, и ты здесь?» Адам сел рядом. «Ты этим рейсом летишь?» «Неожиданно, да», — она улыбнулась Адаму. «А ты тоже в столицу?» «Да, еле успел». Хорошо, что отец подвез. Такси не вызвать сегодня. Извини. Она достала телефон и написала Марку сообщение, только не забудь покормить кефира. Телефон сел в ту же секунду. Софи убрала его в карман пиджака. Ну все, Вздох. Бывает. Адам улыбнулся. Какое у тебя место? 20А. А у меня 20Б. Не люблю середину. Но хорошо, что хоть успел. Повезло. А то посадка уже закончилась. Она показала свой отрывной талон. Нас выгнали из автобусов. В это же время пассажиров вновь пригласили к выходу. А что случилось? Не знаю. Я, наверное, не полечу. Я слышала, что с самолетом что-то не так. Предчувствие какое-то. Да ну, перестань. По статистике, самолеты самый безопасный вид транспорта. Софи замотала головой. Я лучше на следующем так что у тебя будет два места. Радуйся. Ты без багажа? С багажом. Но он меня там будет ждать, по прилете. «Ну, смотри». Адам пожал плечами, искренне не понимая опасений Софи. «Пожалуйста, проходите к автобусам». Адам подошел к стойке и предъявил посадочный. «Мужчина, посадка уже окончена». «Ну, все здесь!» Он развел руками. «У меня билет. Вот». «Извините, но все, кто был зарегистрирован, уже прошли посадку. Мы не можем посадить вас на рейс». «Девушка, пожалуйста, вопрос жизни и смерти. Войдите в положение». Адам мягко улыбнулся. «В самолете ведь никого нет еще. Дайте мне тоже пройти посадку». Сотрудница аэропорта отошла от Адама, что-то проговорила в рацию и вернулась к стойке. «Давайте ваш билет». «Спасибо. Вы не представляете». «Что для меня значит этот полет?»